Глава сорок третья. Грот. «Всем успокоиться, расслабиться. Расщелина лишь выглядит узкой. Вспомним, что через нее уже проходили трое взрослых мужчин, профессора и его товарищи», — объявил Гектор, светя фонарем во тьму. «И родичи нашего принца на бабах тоже шныряли туда годами. Да и он сам». Гектор обернулся на Адиля. «Я иду первый. За мной Катя». — Федор матвеевич следом вы запустите Кашгарова. Гектор вручил Гущину нож. — Разрежете на нем опутывающую веревку и шейную петлю. Кисти оставите связанными. И пойдете за ним не сразу, а по моей команде. Горбаткин замыкает группу. — Не сдрефишь, Сева? — Я не боюсь, — нервно ответил Горбаткин. — Нас ждет нечто небывалое, поймите вы. И без помощи мы не застрянем, проводник ведь снаружи остается. — Начали! — скомандовал Гектор и боком протиснулся в расщелину. Катя видела его минуту, а затем он скрылся во мраке. «Гек — Гек! — закричала она. Сердце ее стучало. — Гектор! — Прошел половину! Здесь не так уж и тесно! — донесся из глубины недр его голос. — выбираюсь наружу Заросли густые, все опутали! Внутри каменный колодец! «Воздух, неба Катя, иди ко мне!» Катя повернулась, неловко засеменила к расщелине, вошла боком и... Ей чудилось, сейчас камни стиснут ее тело, сдавят грудь, но она просто медленно продвигалась боком по темному узкому проходу. Повернула голову, треск кустов, Гектор расчищает выход, но за темнотой горной утробы просвет, воздух и небо она ползла, подобно крабу. Ей хотелось идти быстрее, но она все еще страшилась застрять. Что-то царапнуло ее по плечу, Катя ахнула, дернулась. — Ветка кустарника, не бойся, — послышался голос Гектора. Арча все заполонила. — Спокойно, выходи, я тебя жду. Катя увидела свет. Не фонаря, а природный, но сумрачный. Расщелина слегка расширилась, Арча у выхода. В ее душной тьме словно тоннель пробит. Могучий Гектор продирался сквозь чащу спутанных веток. Она сделала еще несколько шагов, окончательно вырываясь из каменного плена. Руки Гектора в ссадинах, протянутые к ней. Она вцепилась в мужа и... Он вытащил ее наружу. Катя жадно дышала. Подняла голову. Небо, закат, кругом скалы, каменный мешок. смотри Гектор указывал вперед. Катя увидела большую черную дыру в отвесной скале в десяти шагах от выхода из расселенной. Гранитный монолит склона, открывающийся обзору суступу у источника, оказался оптическим миражом. Из каменного мешка он представлял собой тесное скопление высоких отдельных скал, исчерченных ветром, будто ворота с узким темным входом в настоящее горное урочище. Из глубины расщелины донесся голос Кашгарова. Он шел и пел, или читал мантру на уйгурском языке. «Грот пропавшей экспедиции. Мы его с тобой отыскали». Гектор смотрел на черную дыру. «Пещера Али-Бабы или логово темного предка. Оно существовало с начала времен, а нагромождение скал, расщелина, исток подземной речки образовались позже. Из-за осыпи породы во время землетрясения. Породы и камни, источник, все вместе надежно спрятали грот. Замаскировали, но не замуровали его. Из расщелины появился Адиль Кашгаров. Он вскинул связанные руки к лицу в молитвенном жесте. Гектор крикнул Гущину. — Теперь вы, полковник! Катя наблюдала за Адилем. Жегич на пороге логова готовится к встрече со своим демоном. Выражение лица Аделя внушало ей сейчас страх. За Гущиным из расщелины боком выполз Горбаткин. Они с Гущиным взмокли от пота и переживаний клаустрофобии, дышали, словно загнанные кони. Гектор включил свой фонарь, проверил Катин, достал фаер, и они пошли к черной дыре. Высокий свод, каменные стены из складок гранита — Они двигались по каменному коридору, достаточно большому для троих мужчин, идущих рядом вплотную. Коридор повернул под углом почти в девяносто градусов, постепенно расширяясь. Они вошли в первый грот, усыпанный белым, Кате сначала показалась порошком и камнями, но в свете фаера, зажженного Гектором, они увидели то самое, некогда столь сильно напугавшее фотографа Юсуфа Шахрияра кости сотни древних останков подземный оссуарий они остановились молча созерцали кладбище костей горбаткин суетливо нагнулся поднял фрагмент ребер копытные добыча прошептал он видите разлом сустава какую силу надо иметь выворачивая так трубчатую кость ископаемого тура а здесь на ребрах Следы зубов. Их обгладывали. Он суетливо достал мобильный, включил камеру, начал снимать сбивчиво бормоча комментарий. Они медленно пересекали первый грот. Древние кости хрустели под их ногами. Фаер Гектора погас. Остался лишь свет двух фонарей. Желтые пятна света скользили, метались по стенам и полу, выхватывали лишь отдельные детали. Еще чей-то обглоданный остов Со всех сторон подступала непроглядная тьма, и она сгущалась впереди по мере их приближения ко второму гроту. Они остановились на его пороге. Гектор зажег новый фаер, освещая путь. Им открылась небольшая пещера с высоким сводчатым потолком и потеками горной смолы на стенах. Ее пол тоже сплошь усыпали кости, разбитые чьими-то ударами о каменные стены, Их было намного больше. Среди раздолбленных, расщепленных в поисках костного мозга костей в белесой могильной пелене они увидели нечто, заставившее их сердца содрогнуться. Они застыли в ужасе и почти благоговейном трепете. Грот. Нет. Храм. Первобытный склеп. Катя увидела череп с выступающими надбровными дугами и оскаленной пастью. Мощные челюсти, зубы. Он отдаленно напоминал человеческий, но был гораздо больше и древнее. Рядом с ним огромный остов. Лес, ребер, позвоночник, таз, длинные, толстые, увесистые бедренные кости. Катя смотрела на них и вспоминала снимок Шахрияра. Вот что они приняли за трубу. Кости, плечевые, пятипалые кисти, огромные ступни, скелет гигантского, могучего, ископаемого, человека подобного зверя. Адиль рухнул на колени, ткнулся лицом в поклоне в белесый ковер из останков. — Вы осознаете, кого мы видим перед собой? — прошептал Горбаткин в полном смятении. — Это же Мегантроп! — Gigantopithecus джигантеус». Gigantopitek? Гектор разглядывал череп существа. Полный скелет. И какой экземпляр, почти четырехметровый!» Горбаткин едва не уронил мобильный. В смысле Кинг-Конг? спросил полковник Гущин. Гигантская обезьяна? Самый великий и ужасный примат всех времен!» О боже, полный скелет. До сих пор находили лишь их зубы или фрагменты челюстей. Строили догадки. Горбаткин навел камеру на скелет. А здесь он сохранился целый и невредимый. Боже мой, держите меня, Семера! Величайшее открытие в зоологии и палеонтологии. Сенсация! Мы все прославимся на весь мир. Перед нами величайшее, бесценное сокровище. Профессор Виллиантов был прав, оно стоит миллионы. Скелет тираннозавра продали за сто миллионов долларов, но тираннозавров много находили, а полного скелета мегантропа еще никто и никогда не видел. «Я всегда думал, Кинг-Конг — голливудская выдумка», — брекнул полковник Гущин. «А он доисторический. Да и хищник, к тому же. А в фильме «Конг» бамбук ел». «Вы отсталый, окостенелый полицейский», — взвился Горбаткин. «Хоть бы раз заглянули к нам в музей. Мы же соседи». «Я готов сам провести для вас экскурсию, когда вернёмся и привезём скелет гиганта Питека к нам в аль -Мама. Он осёкся, заметив Адиля, вскочившего на ноги. «Мы обязаны сообщить о находке властям Казахстана», — ответил Гектор. «Наша доля награды станет известной после научной и коммерческой оценки останков». «А насчёт бамбука?» Адель Викторовна упомянула китайский грот с разделанными обглоданными останками копытных и фрагментом челюсти мегантропа Продолжил, стараясь взять себя в руки Горбаткин. Я смутно вспоминаю, разные слухи бродили среди зоологов о том открытии. Китайцы его не афишировали. Известно лишь, обглоданные кости, найденные в гроте в горной скале на высоте почти девяносто метров, принадлежали диким вымершим лошадям Тарпанам, современникам гигант Питека. Китайский мигантроп охотился на них. В гроте на вершине он устроил свое логово, Мегантроп — истинный примат, а многие приматы, например, шимпанзе, всеядны и охотятся в том числе и на своих меньших собратьев, тоже приматов, и даже на сородичей из враждебных прайдов. Последние особи мегантропа вымерли примерно 150-100 тысяч лет назад уже на памяти наших предков. А до того они миллионы лет существовали рядом. Возможно, охотились и на них, а они — на мегантропов. И в Китае, и на Тиньшане водились отдельные особи огромного четырехметрового, весящего более пятисот килограммов создания В общем-то, нашего предка, исходя из теории Дарвина. Хотя он из другой ветви приматов. «Людоед! Демон вашего рода, Шат?» — спросил Гектор Адиля. «Твой личный Деф. Он ископаемый. Вымерший зверь, подобный тиранозавру и мамонту». Ты же образованный парень, вернул и полковник Гущин. Ладно, твоя сумасшедшая прабабка Айнур и ее братец Давхан, но ты, полиглот, аристократ уйгурский, и поклоняешься до потопном черепу, словно дикарь, убиваешь людей из-за него. Это выслепые дикари, оборвал его гневно Адиль. В Китае веками считают предком своего дракона. В Египте почитали быка Аписа, и в Индии боготворят Ханумана. Он тоже примат. Святыни и боги у всех разные. Вам не понять ни меня, ни нас, хранителей и стражей. А я больше не стану метать бисер перед свиньями. Наша великая праматерь выбрала его себе в мужья. Зачела наш род от него. И достаточно. Да твои предки просто очень давно наткнулись на его скелет в гроте, заметил Гектор. И устроили из пещеры родовое святилище. Пусть так. Но это наше родовое святилище. А у вас, Иванов, родства непомнящих...» Адиль скривил разбитые губы. «И такого нет. Зачем вы явились в мои горы? Грабить и разорять наши святыни? Вывозить тайком найденное? Да вы копайте свою Сибирь, вечную мерзлоту! Ковыряйте свой балчук, московитый Чего вы лезете на хан Тенгри?» — Нам не нужны ни ваши ученые, ни авантюристы, искатели кладов. Я не позволю вам забрать моего предка, выставить его в музейной витрине на потеху зевакам. Я не дам надругаться над ним, совершить святотатство, как над бедной алтайской мумией, над трупом фараона Рамзеса и другими обожествленными чьим-то праматерями и праотцами. Я вас всех прикончу. Вы не отнимете нашу святыню. — Прекратите орать! — взмолился Горбаткин. В гроте резонанс, а кости — хрупкие окаменелости. Любая вещь, даже шум, может нанести неповторимый урон нашему бесценному открытию. Жаль, после смерти вы, бояки, уже не сможете вернуть мне мою допа. Адиль внезапно жестоко безумно улыбнулся полковнику Гущину. «Я ее потерял на пустыре в липках случайно. Допа, мой талисман. Ее мне вышел Айнур». — И ты еще станешь нам заливать, что кроме Шахрияры ты никого не убивал, — хмыкнул полковник Гущин. — Заткни фонтан, пацан. Тебя никто не боится. — Выбираемся отсюда, — скомандовал Гектор. — Вернемся в лагерь и решим, как нам лучше поступить с нашей находкой. Они медленно покидали грот, храм темного предка. На пороге Катя оглянулась, череп гиганта, ощерившись, словно провожал их. Следил за ними черными провалами глазниц, под выступающими надбровными дугами. Темный предок. Страж небесной горы. Демон Девхана и Айнур. Они все сейчас еще полностью не осознают свершившегося. Они оглушены, слишком взволнованы, взбудоражены. Все дальнейшие шаги надо предпринимать лишь на трезвую голову. Гек прав. Они в ответе за сделанные открытия Катя, ты первая идешь назад через расщелину, — объявил Гектор. — За тобой, Федор Матвеевич. Затем ты, Сева. Ну а потом... Шат. Я замыкающий. — Лучше брось меня здесь, — страстно попросил Адиль. — И замуруй, проклятую щель. Я встречу смерть у ног темного предка. А ты, Гектор, запечатаешь меня, как дева в лампе. Вашу общую погибель. — У тебя впереди суд за убийство, Шат, — ответил Гектор. Они все вышли из пещеры, вновь очутившись в каменном мешке. Катя глянула на мужа, на связанного Адиля Кашгарова, и боком скользнула в расщелину. Их всех ждал большой мир снаружи.